но меня они не затрагивают, и я им значения не придаю, и лишь скорблю, когда они до меня доходят. Уважающий вас, А. Деникин. Ответ главнокомандующего произвел на меня самое тяжелое впечатление. В нем ярко отразились стратегические взгляды главнокомандующего. «Неужели же теперь», — писал генерал Деникин,